Глава сороковая Прошло три дня, отмос с Питерсоном ни слова. Энтузиазм и позитивный настрой Эрики постепенно улетучивались, тем более, что занять себя было нечем. На третий день, когда она уже хотела позвонить Эдварду и предупредить, что она готова навестить могилу Марка, посмотреть над грубие, телефон в ее руке вдруг проснулся. «Босс, вы не поверите!» — услышала она голос Мосс. «Нашелся телефон Андрея!» что в коллекторе спросила эрика стескивая в ладони ручку нет в магазине поддержанных мобильных телефонов в Аннерли». так это ж совсем близко в нескольких милях от нас заметила эрика да крейн распространил айми Айкот код ее телефона среди местных торговцев подержанных мобильников сказав чтобы они срочно связались с нашим оперативным отделом если у них появится аппарат с этим номером неужели связались Он их простимулировал, пообещав, что они получат вознаграждение в размере стоимости нового разблокированного iPhone 5S. Как телефон оказался в Инерли? – спросила Эрика. Его нашла одна женщина. На прошлой неделе дождевая талая вода затопила водостоки в нижнем конце Форест Хилл Роуд. Канализационная сеть не выдержала столь мощного давления, трубы прорвала, и вода вышла на поверхность, разворотив асфальт. Наверное, тогда и вынесла на поверхность телефон. Женщина увидела его, подобрала, подумав, что ей дадут за него немного денег. Хоть вид у него и не товарный. Так он живой? Работает? Нет, и дисплей сильно разбит. Но мы отдали его компьютерщикам, и они сразу же им занялись. Пытаются вытащить все, что можно со встроенной памяти. Мозг, я приеду». «Нет, босс, сейчас не надо». «Если уж намерены появиться здесь, тогда ждитесь, пока у вас появится основание ворваться в отделение и зачитать им закон об охране общественного спокойствия и порядка». Эрика начала возражать. «Босс, я серьезно. Как только узнаю что-нибудь, сразу вам позвоню. Обещаю». Она повесила трубку. Через долгих шесть часов напряженного ожидания Мос позвонила и сообщила, что отдел по борьбе с киберпреступностью Извлек из телефона Андрея большой объем данных. Эрика на такси приехала по адресу, который дал МОС. Они встретились у входа в безликое офисное здание возле Тауэрского моста, в котором располагался центральный лондонский отдел по борьбе с киберпреступностью. На лифте поднялись на самый верхний этаж и оказались в огромном офисном помещении открытой планировки. За каждым столом кипела работа. За каждым сидел усталый сотрудник полиции сосредоточенно смотревший в мониторы. Рядом с каждым телефон или ноутбук в разобранном виде, либо спутанные провода и монтажные платы. В самой глубине, у дальней стены, располагались в ряд кабинки с затемненными окнами. По-видимому, просмотровые залы. Эрика содрогнулась, даже подумать страшно. Какие кадры здешним полицейским приходится просматривать за теми затемненными окнами? У Колера и встретил невысокий мужчина приятной наружности в изрядно поношенном шерстяном джемпере. Он представился ли Грэмом. Они пошли вслед за ним через офис к большому хранилищу. Забитому полками с компьютерами, телефонами и планшетами все были запечатаны в прозрачной упаковке. По пути миновали одну низкую полку, где лежал обернутый в пленку ноутбук, на котором запеклась чья-то кровь. Грэм подвел их к заваленному всякой всячиной столу, В дальнем углу, где лежал телефон Андрея, разбитый, весь в трещинах. Задняя крышка на телефоне была снята, а он подсоединен к большому компьютеру с двумя мониторами. Мы вытащили из него кучу информации. Жесткий диск не поврежден. Мос придвинула к столу пару стульев, и они сели. Триста двенадцать фотографий, продолжал Ли. Шестнадцать видео и сотни текстовых сообщений, отправленных в период между маем 2012 года и июнем 2014 года. Я прогнал все фотографии через программу идентификации людей по их лицам. Нашлось одно совпадение. Эрика и Моз взволнованно переглянулись. «Как его зовут?» — спросила Эрика с надеждой в голосе. Лиза стучал по клавиатуре, потом ответил. «Это не он, Анна». она?» «Что?» — в унисон воскликнули Эрика и Мос. Ли пролистал на экране несколько изображений отпечатков большого пальца, затем щелкнул по одному. Знакомое лицо. «Линда Дуглас Браун. Есть в полицейской базе данных?» — изумилась Мос. На фотографии Линда и Андрея сидели за столиком в каком-то баре. Андрея безукоризненно элегантная, в кремовой блузке. Уверенно смотрела в объектив. Верхние пуговки на ее блузке были расстегнуты, обнажая ложбинку меж полными грудями, которую гнездилось серебряное колье. У Линды напротив лицо было красное, волосы неухоженные. Высокий отворачивающийся ворот черного джемпера, расшитого подпрыгивающими маленькими пудельками, врезался в ее двойной подбородок. На шее висел большой золотой крест. Одну руку она перекинула через плечо Андре. Лицо ее расплывалось в пьяной улыбке. «Это мать жертвы?» поинтересовался Ли. «Нет, сестра». «У них разницы четыре года», ответила Эрика. На минуту все трое замолчали. «Что ж, ладно», произнес потом Ли. «Я вытащил ее досье. Оно сейчас распечатывается».